Турция, город Анкара Саймон Янг прилетел в столицу Турции, город Анкару, во второй половине дня и жутко вымотался. Летел он больше пяти часов, поскольку прямого рейса из Каира не существует, поэтому ему пришлось лететь до Стамбула, а уже оттуда, пересев на другой самолет, добираться до Анкары. В итоге в аэропорт Эсенбога он прилетел глубоко под вечер. Взял такси и без происшествий доехал до одного из лучших отелей города – «Актив Метрополитен», где для его покойного босса Аллана Трейси был заказан отдельный номер на пятом этаже. Едва он успел бросить кейс на диван и расстегнуть рубашку, чтобы отправиться под душ, как заиграл его мобильный телефон. На другом конце Янг услышал голос сенатора, члена Комитета по разведке Сената США Кевина Макларена, который, как выяснилось, тоже прилетел в Анкару на оперативное совещание. «Хеллоу, Саймон! Ты уже успел добраться до отеля? Тогда не теряй времени даром и спускайся вниз, мы со Стивеном ждем тебя в ресторане. Отведаешь турецкой кухни, а заодно посвятишь нас в тайну ухода в мир иной твоего босса». Ни о какой турецкой кухне Янг до сего момента и не помышлял, мечтая лишь об одном — постоять под холодным душем. А потом нырнуть под одеяло и хорошенько выспаться, чтобы завтра со свежей головой встретиться со своим прямым боссом заместителем директора ЦРУ Стивеном Снайпсом. Увидеть здесь сенатора Янг никак не ожидал. Однако, после того, как его прибытие в отель было рассекречено, ему не оставалось ничего иного, как отложить душ и сон на потом и отправиться в гостиничный ресторан Кехрибар. Столик, за которым сидели Макларен и Снайпс, находился в дальнем конце зала у раскрытого Настя Шакна, из которого открывался изумительный вид на вечернюю Анкару. Зная о вкусах замглавы ЦРУ, который отдавал предпочтение восточной кухне и особенно мясным блюдам, Янг предвкушал, что и на этот раз тот не изменит своим привычкам. «Не искупаюсь, так хоть набью брюха, думал Янг, приближаясь к столу. Предчувствия его не обманули. Стол ломился от мясных деликатесов в виде кебабов, тушеной бараньей голени, блинов с мясом по-турецки, лохмаджуна. Запивалось все это ракой, анисовой водкой. Присев за столик, Янг подвинул к себе пустую тарелку и принялся наполнять ее едой, не обращая внимания на удивленные взгляды своих партнеров по столу. Налив себе в рюмку раки, Янг, прежде чем опрокинуть ее в рот, провозгласил тост. «Я предлагаю поднять ваши рюмки в память о покойном Алане Трейсе». Партнерам не оставалось ничего иного, как последовать этому призыву. Когда рюмки были осушены, снайпс задал Янгу вопрос, который он ожидал услышать. «Так что произошло с твоим боссом, Саймон? Почему он стал покойным? Только нас интересует реальная история, а не та, что ты слил журналистам». «А чем вам не нравится версия из новостей?» – удивился Янг. «По-моему, в ней все логично. Трейси пришел к русскому журналисту, они повздорили, и более молодой одолел более старого, выбросил его с балкона». «А где в это время был ты?» – продолжал допытываться Снайпс. «Мы с Дьюком сидели внизу, в баре, потом услышали крики, выбежали на улицу и увидели на бетонке распластанное тело Трейси. Кто-то из толпы видел, откуда он упал, И мы тут же сообщили об этом полицейским, которые дежурили возле отеля. Они и задержали этого русского. И какого черта ему было убивать трейси? Журналистам я объяснил это проблемами большого бизнеса, завязанного на политике. Но вам могу открыть истинную причину. Ведь этот русский на самом деле никакой не журналист, а разведчик. И в Каир приехал не просто так, а чтобы выведать подходы к нашему агенту, фараону. Вы должны были читать об этом в моих отчетах. Я читал их, но там не было ничего, где бы говорилось, что русский ищет контактов в Трейси. К тому же, если бы он их искал, то сам бы пришел к Калану, а не наоборот. Это в том случае, если русский хотел всего лишь поговорить с Трейси по душам. А если у него изначально были иные планы? Если он хотел надавить на старика, силой выведать у него имя нашего агента? Для подобных разговоров обычно выбирают свою территорию. Вы же знаете что русским до да зарезу нужен наш крот в Москве, поэтому они, видимо, и решили играть в банк Ведь до этого русский активно обхаживал меня, но со мной у него ничего не получилось. Тогда он, видимо, и решил переключиться на босса. Но тот, как выяснилось, тоже оказался крепким орешком. Старик, видимо, послал его подальше, а русский начал его избивать, рассчитывая таким образом выведать подлинное имя фараона. Но в пылу драки треси перевалился через балконные перила, то ли случайно, то ли потому, что понял, еще немного, и русский вытянет из него всю необходимую информацию. Об этом, кстати, говорит его порванная рубашка и одна туфля на ноге, которая осталась на балконе русского. Значит, старик отчаянно сопротивлялся. Ты клонишь к тому, что Трейси — герой? Совершенно верно. Старик совершил героический поступок, предпочтя выброситься с балкона, чем раскрыть имя нашего агента в Москве. Можно смело ходатайствовать о том, чтобы его имя было включено в скорбный список наших героически погибших агентов, вывешенный в фойе здания в Лэнгли. «А что, в этом есть нечто разумное?» – вступил в разговор Макларен. «При всем моем уважении к покойному, Трейси давно было пора на покой. Время таких, как он, уже прошло, но сам он этого не понимал, продолжал цепляться за прошлое, и само провидение помогло ему уйти, пусть и таким страшным образом». Но мы должны воздать ему должное и выставить как героя. Пусть молодые учатся на примере таких, как он». «За это надо выпить», – провозгласил очередной тост Янг и сам разлил из графина по рюмкам Анисовую. Он увидел, что его версия завоевала сердца слушателей, а это означало, что самое страшное для него, кажется, осталось позади. Когда и эти рюмки были осушены, слово вновь взял Макларен. То, что в этой смерти оказался замешан русский, для нас большая удача. Это отличный шанс воткнуть фитиль в русско-египетские отношения и подпалить его. При новом президенте Египта все те крупные проекты, которые были заложены еще Мубараком, продолжают развиваться, а нам это крайне невыгодно. Более того, только за минувший год товарооборот между Египтом и Россией увеличился на 70%, и сумма этого товарооборота только для русских достигла 3,5 миллиардов долларов. Это внушительная сумма. А они ведь еще собираются увеличить взаимный поток инвестиций с помощью новых совместных проектов в сфере промышленной кооперации, энергетики. Кроме этого, египетские братья-мусульмане дуют в русскую дуду и как-то вяло участвуют в сирийском конфликте, хотя значительную часть египтян составляют сунниты. Почему бы им не долбануть по режиму Асада? который принадлежит к калавицкой ветви шиизма. «Хотите поссорить египтян как с русскими, так и с сирийцами?» накладывая в тарелку очередную порцию кебаба, спросил Снайпс. «Хочу, Стивен, но для этого было бы очень хорошо, если бы этот русский загнулся в египетской каталашке, а подконтрольные нам газеты и телеканалы раструбили бы об этом на весь мир. После этого официальным египетским властям придется весьма несладко Объясняя перед русскими эту смерть накануне визита их президента в Москву. И когда вам хотелось бы, чтобы этот русский загнулся? с интересом спросил Янг. Чем быстрее, тем лучше. Если это дело слишком сильно тянуть, то русские успеют включить все свои связи и вытащить его на свободу. Учтите, что гибель русского до его встречи с коллегами из российского посольства может напрочь закрыть вероятную возможность того, что не может что он успеет передать им подлинное имя фараона. Если, конечно, он действительно смог выведать его у Трейси, прежде чем успел выбросить его с балкона. А такую версию мы тоже не должны исключать. Поэтому надо спешить. Пусть все выглядит так, будто русский свел счеты с жизнью под тяжестью бесспорных улик. Таким образом, мы убьем сразу кучу зайцев. И русских оставим с носом, и Трейси сделаем героем, и египтян заставим быть по кладисте. А то совсем эти братья-мусульмане перестали мышей ловить. Тогда я покину вас на несколько минут, чтобы отдать необходимые распоряжения». Янг поднялся из-за стола и, достав из кармана мобильник, принялся набирать номер своего верного оруженосца Бобби Дьюка.